Глава двадцатая Как во сне давнем мы с ней на санках с горы летим, Снег под полозьями серебром горит, да каменьями самоцветными. Обнимает она меня, в губы целует, смеется светло да радостно. И я смеюсь. Люба, Люба моя! Хорошо мне с ней, морозным днем, как на пригреве солнечном. Хорошо с жар птицей в руках жить кощею птичнику, никому счастья своего не отдам, обнимая ее, прижимаю к себе, целую в уста сахарные, шепчу тихо. Навеки я твой, жена моя, навеки, Мара, свет мой, Марюшка.